Операция «Русский кузен». «Лантенак не имеет возраста. Лантенак чужой. Лантенак призывает иностранцев. Лантенак враг Родины. Наш поединок с ним может кончиться лишь его или моей смертью». Виктор Гюго, 93 год, часть 3, глава 7. «Пепел над Исаакием». Предшественником Мирбаха на посту германского посла в России был Пурталес. Семилетняя служба в этой должности закончилась для графа Фридриха фон Пурталеса в восьмом часу вечера в субботу 19 июля, а по новому стилю 1 августа 1914 года. В этот злополучный день... Оставив свою коляску у подъезда номер 2 здания главного штаба, он степенно поднялся на третий этаж к министру иностранных дел Сазонову, несколько суток подряд не покидавшему служебный кабинет, и спросил его, будет ли в соответствии с требованием германского ультиматума отменена объявленная в России мобилизация. Сазонов сказал «нет». Тогда граф Косяс на ангела Александровской колонны, вырисовывавшегося в окне, сказал министру, что с настоящего момента Германия находится в состоянии войны с Россией. Посол положил на стол бумагу с текстом того же заявления и вышел. При этом он проявил феноменальную рассеянность. Им были заготовлены два варианта ноты, и на случай, если ультиматум будет принят, и на случай, если он будет отклонен... Посольский секретарь перепечатал оба текста на одном листе. В 4 утра Фурталис позвонил министру и попросил считать действительной ту ноту, в которой объявляется война. Утром следующего дня столица превратилась в арену манифестаций. Вышла на улицы буйствуя черная сотня в Ватаги шли вдоль Невского, Садовой, Большой, Морской, разбивая витрины, громя магазины и кафе под вывесками с немецкими именами. На Литейном вытащили из трамвая и едва не линчевали германского офицера в штатской одежде. Его занесло в Россию в гости, он торопился на финляндский вокзал, чтобы выбраться домой, но не успел. К середине того же воскресного дня в перемешку с громилами устремилась на Дворцовую площадь чистая публика, среди нее разодетые дамы. На виду у монаршей четы, вышедшей по такому случаю на балкон, разыгралась истерическая демонстрация преданности царю и порицания кайзеру. Подзвон колоколов Исаакия – подгул пушек Петропавловской крепости, несли с проклятия в адрес Потсдамского родича их величеств. Августейшая чита минут десять встревоженно, натянута улыбалась скопищу, павшему перед ней на колени, затем поспешила скрыться в темной глубине покоев. Несколько дней распространялась по центральным районам столицы волна черносотенного буйства, пока не докатилась до резиденции германского посла Пурталеса. Здесь состоялся один из наиболее эффектных в те дни подвигов дробительной братьей. Направляемая невидимой рукой к вечеру 22 июля сосредоточилась на Исаакиевской площади большая толпа. Многие были вооружены ломами крючьями. В девятом часу они бросились на штурм посольства, к тому времени, впрочем, уже опустевшего. привратник Адольф Картнерш оставленный послом для присмотра за домом, выбежал на крышу и там был убит. К часу ночи посольство пылало как факел. Над Исаакием тучей велись дым и пепел. Когда под утро министр внутренних дел Маклаков явился на площадь, жандармский полковник сезов горцевавший вдоль гостиницы «Астория», насмешливо доложил... «Так что, ваше превосходительство, германцы начисто выгореть соизволили!» Американский представитель Вильсон, которому Пурталес, уезжая, передал защиту в Петербурге германских интересов, 23 июля посетил Министерство иностранных дел и от имени правительства Соединенных Штатов заявил протест. Сазонов, в присутствии ухмылявшего Самоклакова, выразил «сожаление». Черносотенная пресса смаковала подробности погрома. Что касается германского императора, то уж для него воинственные журналисты не поскупились набранные эпитеты. Клубы дыма и пепла, окутавшие тогда Исаакиевскую площадь, уже сливались с удушливой гарью пожара, охватывавшего Европу и весь мир. Бушевать ему предстояло долго. Считая от тех дней... Вооруженная борьба России с австро-германским блоком длилась 3 года и 7 месяцев. За 1290 дней сражений, разыгравшихся в пространстве между Балтийским и Черным морями, русская армия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести до 7 миллионов человек. Таковы статистические данные послевоенных лет А отставной военный министр Шуваев в 1918 году приводил цифру потерь 8 миллионов. Ту же цифру в 1924 году повторил в своих белоэмигрантских мемуарах Шульгин. У Струмилина 975 тысяч – это только число погибших. Общую же цифру потерь России он определял во много миллионов жизней – К тому же с оговоркой, что в 1920 году достаточно полных сведений о потерях еще не было. Более поздний официальный источник говорит, что только убитыми Россия потеряла около 2,5 миллионов человек. Одним словом, велик и страшен был конечный счет смерти. Однако не в глазах тех, кто открыл его под знаком дебоша и поджогов, в радиусе нескольких километров вокруг царского дворца. Приближенным Николая II этот расход крови не казался слишком большим. Не настолько, во всяком случае, большим, чтобы в минуту личной опасности они постеснялись обратиться за поддержкой и сочувствием к тем самым заклятым врагам, которых в августе XIV отчаянно поносили. Дети, господа, в 1918 году, когда взрывными волнами революции их повышебало из петроградских гнезд и разбросало во все стороны, а своего обожаемого монарха они увидели за Екатеринбургским чистоколом, воззвали о помощи и спасении к тому самому кайзеру Вильгельму, во имя сокрушения которого они залили пол Европы русской кровью. Они это, включая и обожаемого монарха, ибо всего лишь за полгода до заключения в Ипачевский дом в Екатеринбурге Николая Романова, его бывший военный министр Шуваев, представ в Петрограде перед чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства, на вопрос следователя, знал ли царь о чудовищных потерях армии и насколько это его волновало, ответил «Знал, но волновало мало». «Дальнейший диалог. Председательствующий. Зачем же он взял на себя верховное командование?» «Шуваев. Я ему подчеркивал. Ваше Величество, говорю, вы не можете отвечать. Вы бог земли русской. Не могу я прятаться за ваше имя, и никто из министров не должен этого делать. Мы можем отвечать и должны отвечать, а вы, Ваше Величество, выше этого стоите». «Как чуть что-нибудь — это высочайшее повеление. Ну хорошо ли так?» «Председательствующий, скажите, вот эти беседы, они касались военных вопросов или политических?» «Шуваев, всяких. Я прямо ему говорил, нельзя идти против течения. Надо идти не за событиями, а впереди событий, предупреждать их». Я постоянно подчеркивал ему необходимость снять с себя это бремя, которое он фактически не мог нести. Председательствующий, что же он? Шуваев. Он поблагодарил меня и выгнал. Председательствующий, то есть как так? Шуваев. Он назначил на мое место генерала Беляева. Председательствующий, за что же? Шуваев. Я понял, что просто надоел ему своими советами и замечаниями.